Глава девяносто седьмая. Григоровичу агента инакомдействующих сил уже давно заинтересовала одна запись Морреля. Внедриться в реальность или в возможную постать в реальности и чувствовать, как то, что на первых порах казалось самым нелепым абсурдом, начинает приобретать смысл, сопрягаться с другими абсурдными формами или не сопрягаться до тех пор, пока на разномастной ткани В сравнении со стереотипным рисунком каждого дня не проступит и не проявится стройный рисунок, который лишь при робком сравнении с прежним может показаться бессмысленным или бредовым или непонятным. Однако не грешу ли я излишней самонадеянностью отказаться от психологии и в то же время отважиться на попытку ознакомить читателя, правда, определённого читателя, с миром личным, с личным жизненным опытом и размышлениями. Моему читателю будет не хватать моста, промежуточных соединений, причинной связи. Всё в общем виде: поступки, результаты слагающих сил, разрывы, катастрофы, надругательства. Там, где должно было бы быть расставание, рисунок на стене. Вместо крика удочка. Смерть выльется в трио для мандолин. Но это и есть расставание, крик и смерть, однако кто согласен? сдвинуться с места, выйти из себя, покинув центр, в котором пребывает, раскрыться. Внешние формы романа изменились, но герои его всё те же: Тристан, Джен Эйр, Лавкаджо, Леопольд Блум, люди с улицы, люди из домов, из спален, характеры. На таких героев, как Ульрих, Море, Музиль, примечание, способ, латынь здесь как у Музиля конец примечания. Или Моллы Море Беккет. Найдутся тысячи Дарля, Море Дарл. Что касается меня, то я спрашиваю, дастs ли мне когда-нибудь заставить почувствовать, что настоящий и единственный персонаж, который меня интересует, это читатель, в той мере, в какой хоть что-то из написанного мною могло бы изменить его, сдвинуть с места, удивить, вывести из себя. Несмотря на молчаливое признание поражения, содержащееся в последней фразе, по мнению Рональдо в этой записи сквозила самонадеянность, и это ему не нравилось. В скобках глава 18.